Классика литературы в страшилках. Рассказывать зловещим голосом в темноте, подсвечивая лицо фонариком, после рассказа зловещи хохотать. Давным-давно стоял красный-красный город. В городе был пруд, в котором обычные злые дядечки запретили купаться а около пруда прогуливались два дядечки. Эти дядечки писали очень скучные книжечки, которые никто не читал. Вот гуляют они возле пруда, где нельзя купаться, и рассказывают друг другу, что на самом деле не существует самого доброго дядечки. А в это время в красный-красный город приехал самый злой дядечка – увидел он тех двух дядечек что писали скучные книжки без картинок подошел к ним и спрашивает это вы думаете что самого доброго дядечки не существует а они ему отвечают откуда же взяться самому доброму дядеке если его никто не видел Тот самый злой дядечка рассказал им, что сам видел, как один дядечка, завернувшись в белую простыню с красным кантиком, кричал на самого доброго дядечку. Они посмотрели на самого злого дядечку и решили его сдать в психбольницу. А он их спрашивает, «Может, еще и самого злого дядечки не существует?» «Нет, конечно!» – отвечают они. Самый злой дядечка рассердился, что они думают, что его не существует. Как толкнет дядечку, который писал самые скучные книжечки, а там какая-то тетенька масло разлила. Дядечка, писавший скучные книжечки, поскользнулся и попал под трамвай. <клышленный>